Это была созданная бароном канцелярия, регистрировавшая доставленные счета ценности и проверявшая кассовые книги торговых фирм для точного определения сумм, подлежащих сдаче. Окруженный клерками, деривороль рассевшись как купец, проверял гроссбухи и подсчитывал цифры, чтобы убедиться, не утаили ли побежденные хотя бы одно песо.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 Вот почему мои люди требуют, чтобы ценности были предъявлены и взвешены в их присутствии, как это принято среди берегового братства. — Я ничего не знаю о пиратских обычаях, — презрительно сказал Деревороль. — Но вы быстро их освоили, барон. — Что вы имеете в виду, черт побери? Я командующий армией солдат, а не грабителей. — Да, Балат не мог скрыть иронии. Но кем бы вы ни были, предупреждаем